Глава четвертая. «Земля, земля!» – рассуждал коротенький кармади, «Теперь я припоминаю такое название». Недавно появилось сообщение об изолированных мирах и особенностях их развития. «Земля упоминается там, как планета, населенная маниакально сверхпродуктивными видами жизни. Манипуляции веществом в самом отсталом варианте пытаются выжить за счет реаккумуляции собственных отбросов. Короче, нездоровое место». Думаю, что ее не включили во всегалактический план из-за хронической вселенской несовместимости. В будущем ее реконструируют и превратят в заповедник для нарциссов. Всем стало ясно, что произошла трагическая ошибка. Обвинили в невнимательности посланца. Он не отрицал очевидного. Клерк же, напротив, стойко отстаивал свою невиновность, ссылаясь на уважительные причины, которые, впрочем, никто не уважил. А лотерейный компьютер, который ты главным образом и напутал, один из всех, вместо того, чтобы извиниться и оправдываться, не только признал ошибку, но даже явно гордился ею. Я изготовлен с минимальными допусками. Я рассчитан на выполнение сложных и точных операций, допускающих не более одной ошибки на 5 миллионов действий. «Ну и что с того?» – спросил клерк. «Вы вот ясен. Я запрограммирован на ошибку. И я выполнил то, на что запрограммирован. Вы должны запомнить, джентльмен, что для машины ошибка имеет этическое значение. Да-да, исключительно этическое. Идеальная машина невозможна, и любая попытка создать такую машину была бы богохульством». Во всё живое, даже в ограниченную на живую машину, обязательно встроена ошибка. Это один из нескольких признаков, отличающих жизнь от детерминизма неживой материи. Сложные машины вроде меня занимают промежуточное положение между живым и неживым. Если бы мы никогда не ошибались, то были бы... Э отвратительными и, и бессмертными. Джентльмены, я смею утверждать, что погрешность – это наша форма служения тому, кто совершеннее нас, но не позволяет себе видимого совершенства. Если бы ошибка не была предусмотрена верховным программистом, то мы ошибались бы спонтанно. Демонстрируя тем самым Что нам, как и живым существам Достались какие-то крохи свободы воли Все склонили головы и лотерейный компьютер Говорил о священных вещах Галактический Кармодис махнул слезу и сказал Не могу возразить, хотя и не согласен Право быть неправым основное в космосе «Машина поступила высоконравственно!» «Спасибо, я стараюсь!» «Но остальные, — продолжал Кармоди, — просто дурака валяли!» «Это наше неотъемлемое право!» — напомнил ему посланец «Делая глупости при выполнении своих обязанностей, мы тем самым поклоняемся святой ошибке «Это заслуживает смирения, а не презрения!» — Будьте так добры, избавьте меня от вашей сладкоречивой религиозности, — сказал Кармоди. — А ты, — продолжал он, поворачиваясь к земному Кармоди, — ты слышал, что тут говорили? Уловил суть своим первобытным умишкам? — Я понял, — кратко ответил Кармоди. — Теперь ты знаешь, что этот приз принадлежит мне? Он мой по праву. — Итак, сэр. Я вынужден вас просить, и я вас прошу передать его мне. Кармоди был уже склонен к тому, чтобы согласиться. Он устал от своего приключения и не чувствовал неопределимого желания отстаивать приз. Ему хотелось домой, хотелось сесть и обдумать все, что случилось. Часок соснуть, выпить чашечку кофе, выкурить сигарету. Конечно, приятно было бы и приз удержать, но... Кажется, игра не стоила свечи. И Кармоди был готов уже передать коробку, как вдруг услышал приглушенный шепот. «Не делай этого!» Кармоди быстро огляделся и понял, что голос исходит из коробки в веселенькой обертке. «Говорил сам приз!» «Ну, ну, давай же, — настаивал Кармоди, — не тяни, у меня неотложные дела». «К черту его и его дела! Я твой приз! Нет никаких оснований отдавать меня!» Пожалуй, теперь все выглядело в ином свете. Кармоди уже готов был отдать приз. Ему не хотелось ввязываться в хлопоты в чужом неведомом мире — И он уже протянул было руку, когда Кармоди опять раскрыл рот. «Отдай сию же минуту, ты, слезняк бесформенный!» — закричал он. «Давай быстренько и изобрази извинения на своей примитивной физиономии, а не то я вышибу из тебя это упрямство!»